Глава двадцать третья. Чем ближе я приближался к мосту, тем громче становился гомон неприкаянных душ. Это место было чем-то вроде лимба, чистилища, где недавно посвященные ванны обретали новую жизнь. Они либо уходили в мир богов, либо отправлялись в дзигоку. Все зависело от того, насколько чистыми ванны были на земле. Пройдя через каменный коридор, услышал тяжелый грохот, будто где-то обрушилась стена. Подняв взгляд, увидел, что с обеих сторон у прохода возвышаются огромные каменные воины, сжимающие в руках продолговатые щиты и копья, но это были не статуи. Как и говорил Содзёбо, вход в потусторонний мир охраняется, и именно эта парочка была теми, кто мог вышвырнуть меня в реальный мир уже сейчас. Соблазнительно, но нет, мне нельзя сдаваться, только вперёд. Каменные изваяния лишь покосились на меня. Я боялся, что вот сейчас они дрогнут и попытаются схватить меня, но подобного не произошло. Лишь мрачный взгляд остекленевших глаз, донохмуренный да лоб и больше ничего. Отлично. Значит, белая кимоно и правда сработала. Глупо, конечно, но атэнго знал, что делает. Пройдя чуть дальше, остановился и внимательно осмотрелся. А взглянуть было на что. Впереди простиралась кровавая река шириной около десяти дзю. Небольшие волны накатывали на берег, окрашивая мелкую гальку в валый цвет. Через неё переброшен мост из чисто белого камня, блестевшего под солнечными лучами. Наверное, единственное, что светилось в этом жутком месте. В ту сторону острова, судя по всему, река опоясывала его, где она брала начало и куда уходила, так и осталось для меня неизвестным. Впрочем, о какой логике может идти речь, когда я нахожусь в мире духов? Нас окружали высокие скалы, тянувшиеся практически к небесам. И да, в верху зияла дыра, будто нас бросили в самый глубокий колодец в мире, выбраться из которого не было никакой возможности. Где-то там по голубому небу проплывали белоснежные облака, а солнце, изредка выглядывая из за скал, освещало все вокруг. На острове напротив, справа я разглядел небольшую заводь, где кровавые воды были чисты, как кристалл, а на побережье росла зеленая трава и невысокие деревья. Единственное тихое местечко в кошмаре царившем вокруг, ведь именно так и было. Слева от моста галька превращалась в темно-серые валуны, где не было ничего, кроме костей, а прямо возвышалась круглая пирамида с обломанными вершинами, и вход в нее охранялся жуткой парочкой, не пускающих души мертвых просто так. Недолго стоять будешь, недовольно проборчал один из почивших, толкнув меня в спину, проходя мимо. Поздно уже думать о несделанном. Вокруг меня суетилось около сотни мертвецов. Я не знал, куда бросить взгляд, так как они закрывали практически всё пространство вокруг, но почти каждый из них пытался пройти реку по мосту. Однако большинству это так и не удалось. Только лишь ступал на белый камень, как неведомая сила давила на них сверху, прижимая к полу пещеры. Рваны хотели ползти, но и это не выходило, ведь чем дальше они продвигались, тем сильнее становился невидимый пресс. В итоге мертвецы попросту сползали с моста и двигались в правую сторону, где можно было перейти реку вброд. А те, кому повезло спокойно идти по мосту, с удивлением взирали на это, но не останавливались и шли дальше. Да, всё казалось правильным. Чем больше у тебя было пороков, тем меньше шансов спокойно добраться до острова, ведь были и те, кто не мог перейти даже вброд. Я видел, как несколько ванов попытались сделать это, и тогда та самая сила вновь наваливалась на их плечи, но теперь уже заставляет тонуть в крови. И на этом проблемы не заканчивались, ведь вместе с давлением сверху их что-то толкало вперед. Никто из душ не мог отступить, всех влекло к острову, словно мотыльков на свет, и не просто влекло, а буквально тащило через реку. И вот там уже грешникам приходилось не сладко. Они наряли валую пучину Сандзу и пытались плыть, но чем сильнее гребли, тем больше выдавали себя, а ведь этого делать было нельзя. Сречно в одна вырывались чудовищные щупальца, хватающие души и тянущие к себе. Некоторым везло ещё меньше. Их поднимали в воздух и разрывали на части. Что удивительно, кровь у мертвецов была такая же, как и у живых, будто они и не умерли вовсе. Наверное, в этом и есть смысл преисподней заставлять страдать мёртвых как живых. Крики и мольбы о помощи разносились по пещере каждую минуту, но никто не обращал на это внимания, словно так и должно быть. Души продолжали двигаться дальше, преодолевая Санзу и становясь в очередь по ту сторону реки. Мне удалось перейти по мосту. То ли я был настолько чист, то ли дело в том, что я не умирал, а значит, и судить меня пока что рано. Оказавшись в толпе почивших ванов, остановился и попытался затеряться. Хотя я понимал, что это глупо, ведь мне всё равно придётся выйти к ним и решать, достоин или нет. А впереди стояла именно та мерзкая парочка, о которой мне рассказывал Сёдзёбо. Старик Канао и старуха Дацуэба. Два нелицеприятных демона, оба высокие и худые, настолько, что видны были кости под тёнушной кожей. Серые тряпки, заменяющие им одежду, судя по всему, раньше были туниками. Старик был оглуш и слеп. Его веки буквально слиплись, а без зубы рот постоянно что-то шепелявил. Он опирался на длинную жердь, будто мог упасть в любую секунду. Его напарница скрывала лицо под длинными смоленными волосами. Они были настолько грязными, что уже успели слипнуться и образовать колтуны, болтающиеся из стороны в сторону каждый раз, когда старуха рычала на новую душу. Дьямыны стояли у невысокого сухого дерева, на которое накидывали одежду усопших. Еще один нечестивый. Раскрежетала от дацуя бак голосом, от которого кровь стыла в жилах. Ван, стоявший перед ней, стянул своё кимоно, оставшись абсолютно нагим, и протянул одежду. Её взял старик и небрежно бросил на сухие ветви, чуть провисшие от этого. Ха, усмехнулся он. Ошиблась, старая, обратился к напарнице. Этот за сегодня первый. Стоило ему это произнести, как кимоно испарилось и вновь оказалось на Ване. Тот радостно улыбнулся. Поклонился демона, мы двинулся в правую сторону к оазису в мире кошмаров. Но как только добрался до него и ступил на зеленую траву, как его тело дрогнуло и рассыпалось золотыми искрами. Они закружились в радостном вихре и поднялись к голубому небу, где и исчезли. Так вот, как души попадают в мир богов. Неужто Эми и Джирра тоже пришлось пройти через это? Ответ был очевиден, поэтому я не стал раздумывать на этот счет. Были дела и поважнее. А с ними мне всё равно придётся увидеться. Пустите, расступитесь, наглый голос вырвал меня из размышлений. Повернувшись, увидел голову Вана, выходящего из реки. Он перешёл вброд и теперь без церемонно расstalkивал народ, пробираясь к демонам. Куда делась его одежда, никто не знал. "Что теперь скажете?" ехидно хмыкнул он демонам. "Как можно взвесить грехи, когда нет одежды?" С этими словами дух снова рассмеялся и смело направился в сторону зелёных деревьев. Но не успел сделать и нескольких шагов, как мерзкая старуха крикнула ему вслед: "А ну стой, ничтожный!" Ван остановился и бросил на демона испуганный взгляд. "Думаешь, ты такой первый?" Теперь в её голосе слышалась злорадная усмешка. Она поманила пальцем к себе и прошипела: "Иди ко сюда. Я с тебя шкуру сдеру за обман". Глаза Вана расширились от ужаса. ведь он прекрасно понимал, что такая тварь не станет разбрасываться подобными фразами просто так, и вместо того, чтобы вернуться, он сделал то, что было вполне объяснимо, дал деру. Однако старуха только зловеще рассмеялась. Она сделала один лишь шаг, выбросила вперед руку, которая тут же удлинилась, став многосуставчатой и словно тонкая ветвь жуткого дерева, и легко поймала беглеца за ноги. Костлявые пальцы сомкнулись на его щиколотке, повалив лицом на гальку. Резкий рывок Иван с диким воплем заскользил по камням, чьи острые края царапали и резали несчастного до крови. А лай след протянулся на пару дюйм, когда датсюяба подняла перед собой извивающегося глупца и повернула спиной к напарнику. Старик Канео вцепился треснувшими ногтями в плечо Ивана, заставив того голосить еще сильнее, а потом одним движением сорвался с со шеи кожу. Под ноги столпившимся брызнула кровь, окропив камни. Крик, наполненный больью и отчаянием, пронесся по пещере, отражаясь эхом от мощных скал и исчезая где-то в вышине. Мерзкая старуха подняла вана над собой, чтобы мы увидели его ребра и внутренности, которые уже готовы были вывалиться наружу. И так будет с каждым, прокричала она хриплым голосом. Никто не обманет смерть. В толпе моментально царила тишина. Старик тем временем бросил окровавленную кожу на ветке, которая провисли на пару ладоней. Грехи, прорычал Кенело. Ты погряз в них, но успел оставить и добрый след в жизни. Кожа исчезла, нарастая на тело бедняги. Пошел прочь с наших глаз презренный. Он с силой толкнул Вана к каменной пирамиде, когда того поставили на камни. А когда он скрылся, старик повернулся к нам и расплылся в зловещей улыбке. Ну что? Продолжим. Его цепкий взгляд остановился на дрожащей женщине, сжимающей ладошки мальчика и девочки лет пяти от роду. Вы следующие? Нет, пискнул мальчонка и попытался вырваться, но мать не пустила его. Она понимала, что обратно на дороге уже нет. Прошу, умоляюще произнесла она, оставьте нас вместе, мы не сможем жить в разлуке. Это решаем не мы, а мироздание! Прокрикнула старуха, приближаясь к ним. Семейная троица вновь сделала робкую попытку отступить, но ничего не вышло. Что-то их не пускало назад, подталкивая к мерзким тварям. Так, посмотрим, что тут у нас. Старуха без церемонно стянула одежду с матери и отдала второму демону. Тот повесил её на ветви, которые наклонились совсем немного, но этого хватило, чтобы Кэно злорадно оскалился. Старуха же с насмешкой продолжила: "Твои дети могут идти к траве". Они душе беззащитны и еще ни в чем не виновны, но ты... Ее безгубый рот растянулся в презрительной усмешке. Ты убила собственного мужа своими руками. За это придется расплачиваться. Нет! выкрикнула женщина. И ей как это не странно удалось сделать шаг назад. Сильно. Все-таки дух матери всегда становится непоколебимым, когда ее детям угрожает опасность. Мы не можем расстаться. Я не могла поступить иначе. Он хотел... Внезапно её голос дрогнул, и по щекам побежали слёзы. Он хотел убить их. Этот чёртов ублюдок снова напился и принялся нас избивать. В который раз я больше не могла терпеть. Она кричала в лицо демонов, но зловещая парочка оставалась беспристрастной. Я ударила всего лишь раз, хотела напугать его, но но попала, а потом, потом он сошёл с ума этим же ножом всех нас. Обезумевшая от горя мать рухнула на колени, заливаясь горькими слезами. Но никто ей не помог даже подняться. Наоборот, мёртвые ванны расступились, образовав вокруг семьи проплешину. "На ты убила его", прошептала с издёвкой старуха. "А нумер почти сразу же за вами". "Плевать", выдохнула женщина, подняв на ту испуганный взгляд. "Плевать на него, но прошу, не забирайте у меня детей, ведь это всё, что у меня осталось". "Вы", старик развёл руками, хотя в этом жесте не читалось никакой жалости. Мирздание, не обмануть. Да к чёрту, тихо выругался я, расталкав ванов, стоявших передо мной, вышел вперёд и закрыл собой мать и детей. Хватит, они будут вместе. Странно, но пара демонов дрогнула от такого напора. Они отступили на шаг, но потом хихидно рассмеялись. Не уж-то к нам пожаловал живой, прохрипела Дацуэба. Сегодня такой интересный день.